Глава сорок пятая. Здравствуйте. Чем обязана? Мгновенно выпуская иголки, потому что этот визит новоиспечённого родственничка мне не нравится. За мной явно следили его шкафы. Хаджиев не торопится отвечать, изучает меня глазами, а я в ответ пытаюсь найти знакомые черты. И у меня получается. Еле заметные на лице, а также исполинский рост, широкие плечи, цвет волос. Да, что-то отцовское в Шамиле определённо есть. Я хочу задать тебе один вопрос. Ваш брак с Шамилем настоящий? Сходу в лоб. Что ж, папаша не промах. Почему вы спрашиваете об этом меня? Не проще поинтересоваться у вашего сына? Хаджиев задумчиво почусывает бороду, снова рассматривает меня. Шамиль может мне соврать. А я не могу. Думаю... «Ты не станешь». «Почему же?» Приподнимаю брови, показывая своё удивление. «Вы так хорошо меня знаете?» Не выражая никаких эмоций, Хаджиев ждёт, пока официант поставит перед ним кофе, а затем, пригубив эспрессо, ставит маленькую чашечку на блюдце. «Я уверен, что ты не станешь мне лгать. Хотя бы потому, что я сейчас забочусь о твоём отце и его состоянии». «Знаешь, сколько голодных шакалов налетит на раненого волка. Ты себе даже представить этого не можешь». «Заботитесь. Как это?» «Мои люди охраняют его в больнице, а также я слежу за тем, чтобы никто не узнал, что твой отец в коме. Его финансы сейчас под моей защитой, так что ты можешь не волноваться на сей счет. «Я обнимаю себя руками» потому что от взгляда Хаджиева становится неуютно и прохладно. Мрачный он какой-то, пугающий. Я признательна вам за заботу, но не стоило. Поверь мне, Валерия, стоило. Ну так что с вашим браком? Ты по собственной воле вышла за моего сына? Или он тебя принудил, и ваш брак не является настоящим? Да, вопрос на миллион. В прямом смысле слова. Но я всё же решаюсь на ответ. Шамиль меня не заставлял. Я добровольно вышла за него замуж, чтобы не выходить за другого, которого мне подыскал мой отец». Хаджиев усмехается, но его глаза остаются ледяными, неподвижными. «Очень похоже на Шамиля». «Что именно на Шамиля похоже, он и не озвучивает, но мне и так ясно. Шам от нашего союза не прогулки под луной ждёт». «Ему этот брак просто выгоден, как и мне на данный момент». «Что ж, Валерия, я принимаю тебя в невестки. Думаю, тебе известно, что развестись без безвесткой на ту причины вы не сможете». Этой фразой просто валит меня на повал и встаёт из-за стола. «Шамиль просил позаботиться о тебе. Эти ребята пока побудут с тобой. На тот случай...» Если появится твой бывший жених, я смотрю на него во все глаза и понять не могу, что именно сейчас не так. То, что мне не просто будет развестись, или то, что я, кажется, стала членом их небезизвестного клана, ни то, ни другое меня не устраивает. Извините, Саид. Я буду ждать вас с Шамилем сегодня на семейном ужине. Отметим вашу свадьбу. Всего доброго, Валерия. «Чтоб тебя!» — бормочу ему вслед, вытаскивая телефон из кармана. Собираюсь позвонить Шаму и высказать этому засранцу всё, что думаю о нём. Но кто-то меня опережает, и на экране появляется неизвестный номер. «Да?» — отвечаю настороженно. «Отчего-то мне становится нехорошо» — первая мысль о больнице и короле. «Валерия Игнатьевна, добрый день». «Вас беспокоит нотариус вашего папы, Константин Валентинович Успенский». «Меня немного отпускает, но всё ещё внутри трепещет страх. Я вас слушаю». «Валерия Игнатьевна, ваш папа на данный момент недееспособный. На этот счёт у меня есть секретное предписание. По телефону не стоит такое обсуждать, поэтому я прошу вас о встрече». «Вздыхаю. Что-то зачистили желающие встретиться. Вкратце объясните мне, о чём пойдёт речь». «Видите ли, тут всё просто. Как и в завещании на случай болезни и так далее, ваш папа просил заняться его делами вас. Мне нужно, чтобы вы подписали пару бумажек, сами понимаете бюрократия, и можете продолжать вести бизнес. Так когда мы с вами встретимся?» «Завтра. Давайте в это же время в кафетерии на...» «Всего хорошего, Валерия Игнатьевна. Я верю, что всё у вас наладится». «Да, и вам всего хорошего». Бормочу себе под нос, откладываю телефон в сторону и потеряно моргаю, глядя на двух внушительных дядек, которым мой свёкор оставил меня на попечение. «Это жопа какая-то».